Глава 49. Жёсткий тип. Глеб. Я жду в приёмной Марка. Секретарь обещала, что приятель вот-вот освободится. В сложившейся ситуации помощь адвоката не повредит. Я думал не один день. Судил-редил, как правильнее поступить. Решил предложить мире сделку. Она уходит от Горцева, ибо я не позволю этому неандертальцу иметь хоть какое-то отношение к моему ребёнку. А потом пусть перебирается обратно в Москву ради того, чтобы мой сын жил в нормальных условиях, я обеспечиваю его жильё и жильём, и пропитанием. Однако я оставляю за собой решающее право голоса касательно детского сада и школы, а также ключевых аспектов воспитания. На этих условиях мы оформим совместную опеку, так и никак иначе. Всё же зря я угрожал ей отнять все права на сына. Не скажи о мере тогда в сердцах, что заберу ребёнка себе, не нажил бы столько проблем. Возможно, она даже никуда не уехала бы который раз убеждаешь, что сначала нужно думать, прежде чем делать. Глупо, конечно. Как-то даже по деске это совершенно не стоит брать в расчёт. Но глубоко в душе мне приятно, что она любит моего ребёнка. До меня только недавно дошло, что это фактически единственная причина, по которой она не хочет его отдавать. Она не гонится за деньгами, хотя могла бы высасыть из меня очень много. Она просто его любит. И не вправе лишать своего сына этой любви. Пусть мьера предательница сбежавшая от меня где била. Пусть она разбила мне сердце, потопталась на моём чувстве мужского достоинства, но в перспективе она может стать хорошей матерью. Это чего-то да стоит. Ладно, буду честен хотя бы самим собой. Это стоит до хрена. Хочет быть матерью, пусть будет. Но на моих условиях. Поэтому сейчас как никогда важно отбросить эмоции. Я должен обеспечить достойное проживание своему ребёнку. Это первоочередное. И если, чтобы Мира согласилась на мои условия, придётся пригрозить ей лишением родительских прав, что ж, будет так. Я сделаю для своего ребёнка всё. Я пойду по головам. Если понадобится, море переплыву. Благополучие сына — самое главное. Поэтому я пришёл к адвокату проконсультироваться, что и как лучше сделать. «Глеб?» Марк появляется из кабинета машет мне рукой. «Заходи». Он, как всегда, бодрый, свеж, в идеально отутюженном костюме. А вот я сейчас выгляжу, как помятая чучела. Давно не брился и, кажется, забыл расчесаться. Со всей этой историей я вообще забыл про всё на свете, кроме мира. «Фаршиво выглядишь, приятель!» Кмыкает он и указывает на бежевое кресло рядом со своим столом. «Присаживайся, рассказывай, с чем явился. Буду краток, стараюсь говорить по существу. Мир от меня беременна, и я...» Так и знал, что ты заполни эту девушку. Перебивает меня приятель хлопой в ладоши. Ещё когда ты просил меня помочь ей с разводом. Надеюсь, у неё всё хорошо? Бывший муж её не донимал? Очень удивляясь его вопросу. Вообще-то донимал, говорю угрюмо. Она сейчас с ним наносит моего ребёнка, и я хочу как-то решить вопрос с будущей опекой. Марк резко серьёзнее, тут упирает локти в стол и подаётся вперёд. «Только не говори, что ты отдал этому психу беременную девочку. Ты в своём уме, Глеб. Ты просто обязан немедленно поехать туда и забрать её сейчас же». «А слов приятеля мне делается дурно. В смысле психу?» «В том самом клиническом. Он же неадекватен. Как ты мог ему её отдать?» «Но я не отдавал». Развожу руками. «Она сама к нему от меня ушла». Марк смотрит на меня непонимающим взглядом. Его левая бровь стремительно взлетает. Как это сама ушла? К нему? Ты уверен, что дело обстоит именно так? Напрямую она мне этого, конечно, не говорила, но вывод напросился сам собой. Однако сказанное адвокатом мне категорически не нравится. Беспокойство за бывшую невесту удеятерится. Тот же оттянусь за телефоном, набираю номер Миры, а она скидывает. Берёт и просто скидывает меня следом прилетает сообщение. С ребёнком всё в порядке, когда он родится, я тебе извещу, не звони мне больше. Считаю, перечитываю сообщение, показываю его марку. Видишь, что? Она даже говорит, со мной не хочет, ушла к нему и всё. Глеб, выслушай меня, говорит он вкратченым голосом. Езжай туда и забери её. Может, это вообще не она писала? Я этому даже не удивлюсь, говорю, же он неадекватен. Ты бы видел его на суде, он там такое исполнял. Прибить меня грозился. В этот момент вспоминаю сбивчивый рассказ Миры про своего бывшего, абсолютно нереальную историю издевательств, по крайней мере, тогда мне так показалось. Поднимаю на приятеля злой взгляд и цижу еле сдерживаясь. Сколько лет мы с тобой друг друга знаем, Марк, 5 лет, больше? Объясни, какого чёрта ты только сейчас говоришь мне всё это? Почему сразу не сказал? Марк скидывает брови, откидывается на спинку кресла и отвечает. Галя. Я не обсуждаю дела клиентов, с кем быто они было, тем более, если меня просили этого не делать. Делаю это только в случае крайней необходимости. Как сейчас? Я посчитал, что Мирослава вправе сама решать, что и как тебе рассказывать о своей личной жизни. Она и мне в своё время не хотела выдавать подробности. Мне и стоило больших трудов её разговорить. Но почему? Не понимающе качаю головой. Вспоминаю наши с ней долгие вечерние беседы. Молчала пробывшего как партизанка. Есть у меня одно предположение, Марк пожимает плечами. Может, боялась осуждения? Понимаешь, жертвы насилия обычные очень стыдятся своего прошлого. Жертвы насилия. Бездомно повторю за Марком. Что ты хочешь сейчас сказать? Что мы обремени на мира В лапах у хразе, который её бьёт. "О, успокойся, Глеб", отвечает Марк, прищурившись. "Просто съезди за ней". Снова тычу в телефон трясущимися пальцами в попытках связаться с Мирой, и снова эта поршивка меня скидывает. "Какого лда?" потом, поднимая взгляд на Марка и строго спрашивая: "Адрес её бывшего есть? Кажется, у меня сохранились данные". Он роется в компьютере. Да, есть. Пиши. Дальше он диктует заветную информацию, и тут мне в голову приходит новая идея. Тут же спрашиваю: "У тебя случайно нет в деле телефона её матери?" "Зачем тебе?" "Интересуется он. Если Мира не берёт трубку, поговори хоть с ней, скажи, чтобы бежала к дочке. Вдруг там и правда беда." "А есть от чего же не быть?" Кивает Марк. "Брал у Мирослава, когда собирал материалы к делу." С этими словами он начинает рыться в телефонной книге, пересылает мне контакт, а потом встаёт с места. Пожалуй, пойду выпью кофе, а ты спокойно поговори. Спасибо, отвечаю на выдохе. Как только за Марком закрывается дверь, набираю номер. В трубке раздаётся голос, очень похожий на голос Миры. Алло? Здравствуйте, начинаю хорошенько прокашлявшись. Я прошу прощения за звонок, вы меня не знаете, но я имею непосредственное отношение к вашей дочери. Глеб Неожиданно она сразу догадывается, кто ей звонит. «Что вам нужно от мира? Вы мало помотали ей нервы. Хотите еще?» «Нет, то есть да, то есть...» «Сам запутываюсь в собственных словах. Я не хотела мотать ей нервы. Я просто хочу с ней поговорить. Можно?» «Она не берет трубку. Я не знаю, где она. Мне нужно убедиться, что она в порядке». «Мира в порядке», отвечает она недоверчиво. «Как будто вам есть дело». «Мне есть дело» восклицая в трубку. Не знаю, в курсе ли вы, но ее бывший муж, двинутый на голову, ее нельзя с ним оставлять. О, я в курсе, что собой представляет Антон. Но она ни с ним не переживает, и мир живет со мной. Шумно выдыхаю. В жизни не испытывал облегчения сильнее. Хорошо. А можно мне с ней поговорить? Вы не могли бы попросить ее позвонить или взять трубку? Не могла бы. Чересчур резко отвечает она. Почему? удивляюсь, потому что вы молодой человек, подлец. Чеканит она и кладёт трубку. Вот и поговорил с будущей тёщей. А что? Она права по всем статьям. Получается, Мэра изначально говорила правду и вовсе не собиралась спать с бывшим. А я, вместо того, чтобы поддержать, пожалеть, защитить, что сделал? Вымотал ни в чём не повинной девчонке нервы, выпер из дома, даже слушать не стал. Подлец и есть.